«Я. Мой главный труд» Джерарду Мэнли Хопкинсу «Мой главный труд есть я. Для этого я создан, для этого я в мир явился», — так говорил нам Джерард, кроткий Джерард Мэнли Хопкинс. Перс судьбы велел ему писать стихи и прозу. Хотя, конечно, Хопкинс мог подвинуть надменно этот перст и заниматься другим свободным делом. В крови у нас таится десять тысяч возможных вариантов разных судеб. Когда бы бога некий судмедэксперт мог взять обычный отпечаток пальца, тем отпечатком был бы «человек». Ты только появляешься на свет, тебя он тут же метит беспощадно. Касается бровей или ресниц, пока кричит от боли роженица, и акушерка лается с врачом. Им в это время, в общем, не до бога. И вот ты опечатан, как сосуд. Тебя лелеют, тискают, ласкают. Того, гляди, прикосновение сотрут. Действительно, его всегда стирают. И ты, взрослея, чишься вновь найти, как будто в том была прикосновение, инструкция о жизненном пути, маршрут прямого верного движения. Но Бог не так он прост, чтобы написать «Иди туда и сделай то и то-то». Ты сам едва ли был бы рад играть марионетку идиота. Младенческое трогае лицо, Господь шептал слова благие. «В тебе течет река отцов». Наберегай ее, другие. Я дал тебе неповторимый образ. Носи его, не подражая прочим. Судьбы иной не находи. Не путай карты, не сыграв хоть раз. Но если ты рискнешь и все же смешаешь несколько колод, то знай, что в каждой капле крови все целое твое живет. И даже если ты сойдешь с пути, тебе с него... До смерти не сойти. Милый Хопкинс, нежный Мэнли, редчайший Джерард. Какое хорошее имя. То, что мы делаем, и есть мы. Благодаря тебе. Для того мы и пришли в этот мир.